Глава вторая. Свобода воли и творчество. Откровение. Всякое понимание является результатом откровения. Усёк дошло слова, которыми человек выражает то обстоятельство, что он только что общался с Богом. Принято думать, что откровение, прозрение и тому подобное состояние свойственны не многим выдающимся личностям. В то время как разница между ними и остальными людьми лишь количественная, а никак не качественная. человек, который после изрядного труда понимает фразу на иностранном языке или на родном, испытывает те же чувства, что и поэт, который наконец-то находит строчку. Отличие заключается лишь в интенсивности переживаний. Распространено мнение, что высшие достижения человеческого ума и искусства создаются с Божьей помощью или даже продиктованы сверху, как сейчас принято говорить. Однако это же относится и к любой мысли любого человека, и к любому стихотворению последнего графомана. Качественная разница здесь тоже нет. Единственное возражение существуют же неверные и даже глупые мысли и никуда не годные стихи. В ответ автор мог бы сослаться на дух концепции веданты. Глупость есть низшая степень ума, зло низшая степень добра и так далее. Но суть в том, что субъективное ощущение бездарного поэта и дурака в момент творчества Например, создание стихотворной строчки или самостоятельной мысли не отличается от соответствующих ощущений их более способных собратьев. Здесь автор подчёркивает, что понимание не то, что глубинного смысла текста, но даже и простой любой фразы требует мистического откровения хотя бы небольшого. Теперь на тему о том, можно ли править рукописи. Представление о творчестве как об откровении противоречит концепции свободы воли. Откровение приходит, когда мы направляем своё внимание на определённое место в тонком мире. Получая оттуда ответ в виде откровения и видя, что он нас не вполне устраивает, мы корректируем вопрос, соответствующим образом изменяя направление внимания, получаем следующее откровение и так далее. Человек талантливый тем и отличается, что умеет, получив ответ, откровение, понять, что именно в его вопросе было не так, и после этого скорректировать его в должном направлении, а также порой изменить интерпретацию ответа. Проблема плохих стихов и глубоких мыслей заключается, следовательно, не в том, что строчки или мысли плохие, а в том, что автор интерпретирует их как ответ на один вопрос, в то время, как в действительности вопрос был совсем другим. Мало кто умеет задавать ясные вопросы, а уж вопросы Богу тем более. Благо он и так всё понимает. Так стоит ли удивляться, что неправильно трактуется ответ? Так что рукописи править можно. А вот как сделать, чтобы глупые мысли в голову не лезли, а всё больше умные или хотя бы оригинальные.